Глава 175. Поначалу мне казалось, что рассказать эту историю очень просто. Два человека должны убить третьего. Им это либо удается, либо нет. Вот и все дела. Или почти. Остальные персонажи, думал я, всего лишь призраки, которые не без изящества проскользнут по конве истории. Призраками, конечно, тоже надо заниматься, и тут потребуются большие усилия, но я это понимал. Зато не знал и даже не подозревал, хотя и следовало бы заподозрить, что любой призрак жаждет лишь одного — возродиться. А я, а по мне, лучшего и пожелать нельзя. Вот только у автора есть обязанности перед своей историей, и я не могу предоставить столько места, сколько хочется этой «армии теней». Без конца растущий и неотступно меня преследующий В стремлении отомстить за недостаточное внимание И это еще не все Пардубицы, город в восточной Богемии На слиянии рек Эльбы, Лабы и Хрудинки. Население около 90 тысяч человек Красивая главная площадь, прекрасные здания в стиле Ренессанса Отсюда родом Доминик Гашек, знаменитый вратарь Один из самых великих хоккеистов всех времен и народов. Примечание. Доминик Гашек родился в 1965 году. Чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион. Конец примечания. Здесь есть неплохой ресторан под названием «Веселка». Сегодня он, как всегда по вечерам, заполнен немцами, Гестаповцы заняли все столики, они шумят, они уже наелись и напились. Они подзывают к себе официанта. Тот приближается, отлично вышкаленный, готовый угодить. По-моему, немцам хочется бренди. Официант записывает заказ. Один из гестаповцев подносит к губам сигарету, официант мгновенно вытаскивает из кармана зажигалку и с легким, но почтительным поклоном дает посетителю прикурить. Этот официант очень красив. Его взяли на работу в веселку совсем недавно. Он молод, улыбчив, светлые глаза смотрят честно, черты лица правильные, тонкие. Здесь, в Пардубице, он откликается на имя Мирик Шольц. На первый взгляд в нем нет ничего, чем кто-то мог бы заинтересоваться. А вот гестапо заинтересовалось. «Заинтересовалось». И однажды утром Костела хозяина гостиницы и ресторана вызывают в гестапо, где хотят узнать о Мирославе Шольце все, кто таков, откуда приехал, с кем встречается, где бывает вне работы. Хозяин отвечает, что к родом из Остравы, там у его отца свой отель. Как только он уходит, гестаповцы звонят в Остраву, но в Остраве, естественно, никому не известен владелец отеля по фамилии Шольц, и приходится снова вызвать хозяина веселки, теперь уже вместе с его официантом. Но Коштел приходит один и объясняет, что Шольца пришлось уволить, чересчур уж много посуды побил. Коштела отпускают, и с этой минуты за ним следят. Четно пропавшего Мирока Шольца так и не удается найти».